Глава 286. Охрана трупа. Луонзи Унань усмехнулась. Лин Юй и Су Юн Цян находились только в области шести направлений, в то время как она и Красная Змея являлись экспертами области Семи Звёзд. В Империи Вечного Мира практики такого уровня удостаивали звание генерала. Прежде чем секта наездников-дракон решила восстать, Луонзи Унань, переодевшись мужчину, даже успела получить в армии столь высокое звание. Способности Лен Юйсю и Суэн Сян не могли сравниться с ней Красной Змеёй. «Время умирать!» — перевернув ладонь, выкрикнула Лун Зионань, а её жизненная цыпь превратилась в огромного питона, который извивался за её телом с широко открытыми челюстями. Воздух в окрестностях мгновенно начал всасываться его ртом, пытающимся проглотить двух девушек. Даже при том, что секта наездников дракона не специализировалась на заклятиях, сила их магии была недооценена, Реформа имперского наставника позволила секте позаимствовать сильные стороны других сект, тем самым повысив уровень своих заклятий. К тому же Питон, заглатывающий небеса, уже достиг Самадхи. Лин Юйсю держала в руках оружие девяти драконов, подняв его над головой. В воздухе немедленно собрались молнии, и, потрескивая, они влили свою силу в оружие. Превратившись в молот девяти драконов, тот ударил зверя по морде. Взрыв молнии мгновенно разрушил заклятие лунзионань в результате чего её жизненная отсы рассыпалась. Пока последняя находилась в состоянии лёгкого шока, Сэй Юнсян махнула рукой в её сторону, и тонкая струна мгновенно проткнула ей левый глаз. Бедолага непрерывно щёлкала пальцами, но эта струна продолжила летать. К указательный пальцы Сэй Юнсян указывали на противника, а остальные управляли оружием. Острё тысячи шёлков трансформировалось снова и снова, выполняя невероятно сложные движения меча. «Навыки меча святейшей Йонсиан не так уж и плохи!» — промолвила Лун Зиунань, после чего рукав её левой руки закружился, и её жизненное цепь превратилось в нефритовое кольцо, пытающееся остановить атаку девушки. В этот момент Лун Зиунань заметила, что Сиунсиан держала правую руку перед собой, а левую претала за спиной. Её левая рука также управляла мечом, отчего Зиунань встревожилась и тут же взмыла в небо, Оказавшись наверху, она увидела, как её фиолетовое платье трепетало в воздухе, покрываясь тысячами дыр, сквозь которые свободно гулял ветер. Элин Юйсю подняла свой огромный молот и попыталась отковать девушку в небе. В ответ на что та подняла руку, пытаясь блокировать удар. С громким хлопком из оружия вырвалось пламя, несравнимая сила которого немедленно снесла противника вдаль. Техника девяти монархических драконов была, естественно, первоклассной техникой, и имела чрезвычайно высокие достижения в искусстве заклятий, из-за этого её магическая сила была подобна огромному морю. Техника девяти монархических драконов была очень эффективной и считалась одной из сильнейших, если, конечно, не считать технику трёх эликсиров тела тирана Циннему. В дополнение ко всему этому, император Янь Фун являлся самым умным императором с момента основания Империи Вечного Мира и давно стал великим экспертом своего поколения, Он улучшил технику девяти монархических драконов и добавил многие виды боевых техник и навыков меча, позволяя силе этого искусства далеко превзойти то, что было в прошлом. Лен Юйсю шла путём слияния боевых заклятий. Соединив вместе боевые техники и заклятия, она заметно усилила свои атаки. Несмотря на то, что Лунзио не пребывала в области Семи Звёзд, она не могла справиться с двумя девушками и пребывала в лёгком шоке. В тот момент, когда Айлин Юйсю отпустила свой молот, девять драконов разделились на девять видов оружия в форме дракона, которые быстро объединились ещё раз. Бесчисленное количество чешуек переместилось и превратилось в зеркало. Принцесса стояла за зеркалом, из-за которого со свистом вылетел луч света. Внутри него, казалось, летали и танцевали золотые драконы, озаряя своим сиянием лунзионань. Сиун немедленно выпрыгнула из-за зеркала и рванула вперёд, Её нити меча закружились в воздухе и полетели в сторону Лун Зеонань, которую поразил зеркальный свет. «Сяохон!» — громко закричала Лун Зеонань. Она подняла ладонь. Земля задрожала, и несколько сотен каменных шипов взлетели снизу вверх, блокируя путь с Йон Сян и свету зеркала. Огромная красная змея позади двух девушек внезапно вытянула своё тело, толщиной со столб, которые могли бы обхватить разве что несколько человек. Она пронеслась безграничной силой, и если бы чуть-чуть повезло задеть жертв, те были бы как минимум серьёзно ранены. Истинный козырь секта наездников дракона не было к совершенствованиям, магической силой или божесным искусствам. Это был дракон. Их змеи были специальной породы из рода водяных драконов, даже если совершенствование мастера не было высоким, змеи, которых они вырастили, определённо могли бы уничтожить любого противника. Красная змея лунзи была одной из редчайших пород, Это змея имела чрезвычайно близкое родство с водным драконом области Божественного моста. Ордословная змеи была очень чистой. Таким образом, ей было нетрудно достичь вершины семи звёзд. Лонзиа полагалась на своего питомца, чтобы стать авторитетным экспертом. Зверь рванул вперёд со свирепой необузданной силой. Но как только он собрался раздавить двух девочек, его поразил испопеляющий луч света. Красная змея опешила, увидев, что её тело было разрезано пополам. Отделённая половина хаотично извивалась, сравняя лес с землей. Неподалёку стоял Цанему с огромным глазом в руках. Именно он выстрелил, разрубив змею пополам. Красный зверь шипёл от боли, извергая клубы плотного ядовитого тумана, подпрыгивая и пытаясь укусить паренька. Ядовитый туман был очень токсичен, поэтому юноша сделал несколько шагов в сторону. Отойдя, он исполнил навык божественных ног небесного расхитителя и избежал нападения змеи. Его скорость была очень высокой. И прежде чем пресмыкающийся успел среагировать, он уже был в небе. Посмотрев сверху вниз, Циньмо увидел, что город печати Соломона был полностью разрушен. Печати Соломона, которые жили на деревьях, были сметены. Было очевидно, что после того, как Лонзио обнаружила это место, она бежала с наобилой и захватила все печати Соломона, сравняв с землей место, где они жили. Лонзио Нань, должно быть, узнала о Циньмо и остальных из устях печати Соломона, Так как они и правда не знали никакой верности и чести, юноша немного погрустнел. Хоть эти существа были бесчестные, они всё-таки помогли его группе. За эту помощь он был им очень благодарен. Внезапно огромная голова красной змеи подпрыгнула в воздухе широко открытыми челюстями, заглотнув паренька. «Умри!» Цанему поправил нефритовый глаз, и луч выстрелил прямо в рот змеи. Вся плоть, мимо которой проходил свет, была расплавлена. Яркий свет ударил по земле, расплавив её, создавая яму. Кипящая лава начала превращаться в пар, конденсируясь в маленькие каменные шарики, которые падали обратно вниз, когда остывали, напоминая небольшую дождь из камней. Сила прыжка красной змеи была удивительной, она даже успела проглотить ценимую нефритовый глаз, однако так как её плоть была пронзена, появился новый выход, мозг змеи также был расплавлен. Ценимо приземлился на землю, позади него красная змея упала вниз, как рваный мешок, который испускал аромат приготовленного мяса. «Сяо Хон! Издалека раздался жалкий крик Лун Зеонань. Три женщины уже боролись на поверхности моря и яростно били друг друга. В море было очень легко контролировать воду, поэтому жизненная цит Зеонань слилась с морской водой, превращаясь в питонов, чтобы атаковать во всех направлениях с удивительной силой. Духовное оружие Альин Йойсю и Сы Йон Сян были слишком хорошими, и их мощь была слишком сильна. Столкнувшись лицом к лицу с атаками Лун Зеонань, Принцесса могла разделить своё оружие девяти драконов на девять частей, превращаясь в девять драконных лезвий, двигающихся вверх и вниз, влево и вправо, сталкиваясь с закрытиями и уничтожая их. Они также могли трансформироваться в оборонительное состояние, щит девяти драконов и блокировать атаки Цзяонань в любое время. Между тем, техники Си казались ещё более странными. Они были непредсказуемы, как её тысяча шелков — Иногда исчезающих в воде и время от времени появляющихся на голове Лун Зеонань, делая её неспособной защититься от них. Тысячи шелков были очень опасны и смертельны для неё. Когда красная змея умерла, Лун Зеонань испытала сильную подавленность, и Су Юн Сян увидела этот изъян. Она отправила тонкое лезвие меча, который пронзил сердце Лун Зеонань, а лезвие вышло с другой стороны. Как только Юн Сян удалось нанести удар, Лин Юй Сю протянула руку, И деви драконов, обедневшись в молот, ударили по телу Лунзеонань. Раздались звуки ломающихся костей. Их обломанные концы торчали из тела, начавшего медленно опускаться на морское дно. Принцесса крикнула. «У неё наше оружие!» Суэнсян немедленно схватила труп. Ещё чуть-чуть и тот упал в море, отчего девушка начала ворчать. «Посмотри на неё! У неё раздроблены все кости. Как мы должны её нести?» Две девушки потащили труп Лун Зеонани обратно на остров и начали обыскивать её тело в поисках духовных оружий. Они смогли найти только мешок Таоты и незамедлительно его открыли. Внутри они увидели своё духовное оружие и другие сокровища. Сыюньсян убрала все предметы и показала на бесчисленные трупы печати Соломона, которые лежали как небольшая гора. Около 10 тысяч трупов печати из ложных мести были в 3 метра высотой. Тем не менее, все эти печати имели форму людей — Десять тысяч трупов сложных вместе но такое смотреть тяжело. Владыка, я наконец-то поняла, что не сильные охотец на слабых. Краем глаза Циунсян увидела медленно идущего Циниму. Было трудно обнаружить хоть какую-то печаль в глазах святейшей. Это определённо не сильный охотец на слабых, а не просто играют жизнями других, чтобы удовлетворить своё эго. Когда она убивала печать Соломона, она, должна быть, чувствовала себя богом. Находясь вдали от природы, Она не могла этого понять. Печети Соломона изначально были духовными травами, так что даже если они мертвы, их корни всё ещё здесь. Они могут снова вернуться к жизни, если мы посадим их рядом с духовным источником. Давайте сделаем это. Ответил Циньмо. Девушки кивнули головой. Посадка десяти тысяч печетей Соломона оказалась довольно утомительной, но, к счастью, они были практиками боевых искусств. До темноты они закончили с посадкой. Суэн Сян пошла собирать дрова, а Лин Юй Сю пошла за родниковой водой, чтобы полить печати Соломона. Юноша убрал мешок Таоты и поместил два нефритовых глаза внутрь, прежде чем разместить на пляже более трёх тысяч светящихся жемчужин нефритового качества. Каждая из этих светящихся жемчужин испускала очаровательное сияние. Святейшая взяла дров и пришла на пляж зажечь костёр, затем она сняла одежду и прыгнула в море в нижнем белье. Её нижнее бельё походило на юбку с бретельками на плече и было сделано из чистого белого шёлка без вышивки. На ней были белые трусы, длиной в 10 сантиметров, из которых тянулись тонкие ремни, привязанные к бёдрам. Через мгновение Сы Юньсян вынесла огромную рыбу из моря и бросила её рядом с Цыньму. Затем она распространила свою жизненную цы и высушила нижнее бельё, прежде чем снова одеться. Только тогда она заметила, что юноша притащил труп Дзеонэнь обратно и его рядом с костром, Он также приволок две части красной змеи, что привело её в замешательство. «Владыка культа, что ты делаешь?» «Охраняю труп. Жду, когда она проснётся». Сэйун расхохоталась. «Если ты подождёшь ещё два дня, труп начнёт вонять. Я пронзил её сердце, а принцесса раздробила её кости. Я не думаю, что она может быть ещё жива». Когда Лин Юйсю подошла и увидела труп Лон Зионань, она нахмурилась. «Пастушок, это опять очередное странное правило Великих Руин? Саня Му пнул труп и усмехнулся. «Сестра Лун, хватит валить дурака. Я видел, как ты сбрасывала кожу раньше». Две девушки улыбнулись. «Лучше похоронить её поскорей». «Прежде чем похоронить её, я должен трубить ей голову». «Мой нож жаждет крови». Как только юноша это сказал, он вытащил свой нож для убоя свиней с неприятным выражением лица. Линьи, Сю и Сюэнси наторопели. Принцесса тихо спросила. «Святейший Юньсян, есть какое-то правило о обезглавливании трупов в Великих Руинах?» «Я не знаю. Может быть, в Великих Руинах и правда есть такое странное правило». Как только Су Юньсян сказала это, они услышали звук, с которым рвётся человеческая кожа. Что-то выходило из головы Лун Дзяонань.